Глава 25. За лекарем немедленно послали. Я же сослалась на сильную головную боль и сказала, что хочу еще немного поспать. Искала предлог, чтобы остаться одной. Не хотела даже видеть этого жестокосердечного графа и уж тем более говорить с ним. Однако муж проигнорировал мое желание и, так и не отходя от постели, наставительно заявил. «Ты неправильно себя ведешь, Сесиль». «Я думаю, что мы могли бы быть вполне счастливы, если бы ты перестала артачиться и приняла меня как должное жене. Я советую тебе еще раз подумать над своим поведением». Мой живот опять болезненно заныл. В этот момент в комнату вошла служанка с подносом. «Ты голодна, Сесиль?» — спросил Дебриен заботливо. Его странное заискивание уже раздражало. Я распорядился, чтобы завтрак тебе принесли сюда. Я кивнула и села на постели. Служанка поставила поднос мне на колени и удалилась. Граф проводил ее таким долгим взглядом, что я тут же поняла, что он имеет на нее виды. «Как все было мерзко!» Муж остался в моей спальне и начал важно расхаживать по ковру, продолжая говорить, убеждая, что мы замечательная пара. Мне казалось, что он убеждал, скорее всего, себя в этом, потому что я не собиралась быть его парой дальше. Выпив чаю, я старалась не слушать наставления муженька, который продолжал воспитывать меня словесно. От Отчего-то очень хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым, а еще лучше вообще больше никогда не видеть. Оттого я молчала и только пила чай. Вскоре он удалился, снова заперев меня на ключ. Я облегченно упала на подушку, чувствуя, что у меня ноет только бок. Спустя час приехал лекарь. За это время мне удалось немного вздремнуть, и я ощущала себя гораздо лучше. Голова перестала болеть. Дебриен впустил лекаря, неказистого мужчину без возраста в простом черном камзоле. Сам остался ждать за дверью, чтобы узнать после о моем здоровье. «Что вас беспокоит, мадам?» — спросил лекарь, подходя. Он быстро кинул свой чемоданчик в кресло и, даже не помыв руки, приблизился. Присел на постель. «Бог сильно колется вчерашнего вечера, он постоянно ноет», — ответила я, чуть поморщившись, больная губа мешала говорить. «Вы упали?» — подозрительно спросил он, осматривая мое лицо и отмечая разбитую губу. «Нет, мой муж был недоволен мной и...» «Можете не продолжать, мадам, я все понимаю». Тут же засуетился лекарь, но не высказал ничего осуждающего, наоборот, как-то понимающе закивал. «Вам надо прилечь...» И «Я смотрю вас более тщательно. Вы позволите прикасаться к вам в интимных местах? Иначе я не смогу понять, что с вашим боком». «Да, конечно, только помойте руки, пожалуйста, кувшин вон там на столе». «Как прикажете, госпожа». Лекарь нехотя кивнул и отправился мыть руки. «Мне надо снять рубашку?» «Нет, только уберите одеяло». но удивление лекарь оказался на редкость осторожным и внимательным. Присев ко мне на постель, он осмотрел мое плечо, Потом очень аккуратно прощупал живот, спрашивая, где именно и как болит. Даже проверил руками промежность, заявив, что, возможно, от удара повреждены внутренние органы. Когда прощупывал интимные части тела, он прикрыл меня рубашкой до колен, сам смущался и даже не смотрел на меня. Только руками ощупывал и надавливал, спрашивал о моих ощущениях и хмурился. Но все длилось не более 10 минут. «Все ваше сиятельство! Я закончил осмотр, можете прикрыться одеялом!» Он поднялся на ноги и направился к своему саквояжу. Начал там рыться и искал что-то. «Это сильный ушиб?» — спросила я нетерпеливо. «Оттого Бог так ноет!» «Да, вы правы, мадам!» — согласился лекарь, доставая какую-то баночку с тряпичной крышкой. «Я оставлю вам мазь, будете наносить ее на бок так быстрее заживет!» «И дам еще капли для успокоения нервов!» Быстро поставив две баночки на мой прикроватный столик, он поклонился. «Вам надо теперь больше отдыхать, ваше сиятельство. Я еще должен переговорить с вашим мужем». Лекарь подошел к двери и постучал. Тут же вошел Дебриен, который, похоже, действительно караулил за дверью. «Как здоровье графини!» — сухо осведомился граф. «Не вызывает опасений!» — важно заявил лекарь. Мужчины стояли у двери и старались говорить как можно тише. Через пару дней она полностью поправится. Пока я назначаю постельный режим. Приду к вам послезавтра. Да, понимаю. И еще одно. Это мой долг, как лекаря, предостеречь вас. Прошу вас, граф, более бережно обращаться с ее сиятельством, сказал лекарь, нервно теребя в руках свой саквояж. Он явно намекал Дебриену на побои. В ее положении это очень важно, иначе госпожа графиня может скинуть плод. Плод? переспросил удивлённо Рауль, поднимая бровь. «Это слово «плод» резануло по мне, и я побледнела. Диким взором уставилась на лекаря. Что он такое говорил? Именно, ваше сиятельство. Всё же госпожа Сесиль в тяжести, и пока с её ребёнком в её чреве всё хорошо, но ей нужен постоянный покой и хорошее питание. Заявление лекаря вызвало у меня оторопь. «Я что, беременна?»